Глава пятая. До приезда Гришеньки боярышня старалась везде поспеть. Надо было разгребать залежи из каменных брусков и начинать возить в монастырь. Яким приноровился быстро и ловко колоть гранит, и давно уже встала проблема складирования. В Дуниных мечтах покупатели должны были сами приезжать и забирать камень, но обстоятельства подвели. Может, когда-нибудь так и будет. А пока приходилось выкручиваться. Бабушка Анастасия согласилась оплатить брусчатку, только если ее привезут в монастырь. И Дуня согласилась. Но в имении не хватало лошадей. Да и дороги были небезопасны. На камень-то никто не позарится. Но могли отнять лошадь и побить возницу. И все же надо было начинать отправлять в монастырь хотя бы первую партию. А когда возница вернется, то вторую. Так потихоньку помаленьку все и переправят. Деньги за этот заказ сильно выручат семью. Дуняша насела на Федора, чтобы он не упускал из виду Митьку с Аксиньей. Им вскоре предстоит работа с шерстью, и потребуется рабочее место. Хорошо бы Митьке взять помощников. Но Дуни подозревала, что пацан сделает все, чтобы никого не подпустить к своим валенкам. Он ужасно боится конкуренции и того, что станет ненужным. Но если валенки станут приносить стабильный доход, то придется ему подвинуться. А вот Аксинья в этом плане молодец. Она легко делится своими умениями с девочками и не переживает, что они ее превзойдут. Игрушки и безделушки получаются у всех разные, и у каждой мастерицы найдутся свои почитатели. Дуняша, когда услышала позицию Аксиньи, то искренне похвалила ее. Но Аксинья уже пожила, набралась опыта и давно уже понапрасну не нервничает. Самым сложным для Дони было сделать выкройку для жилета. У нее в голове сложился образ мушкетеров из фильмов. Но там все выглядело элегантно, а у нее в качестве материала была толстая шкура и появившиеся сомнения насчет ее защитных свойств. Познавато было сомневаться, так как деньги за шкуры были отданы. Несущественные, даже смешные, но сейчас очень нужные. Дед поверил ей, и нельзя было оплашать. Дуня несколько раз перерисовывала жилет прежде чем начать строить выкройку для трех самых популярных размеров. На ее взгляд. Мама ей помогала и подсказывала, так как кожаный жилет не был новинкой в защите воина, но жилет из лосиной или воловьей шкуры никогда не отличался изяществом. А Дунина модель претендовала. Понравится ли она воинам? Милослава не могла предугадать но на всякий случай решила сшить такой жилет для мужа. Его можно носить, не снимая, и, быть может, он убережет Вячеслава от стрелы или брошенного из-за угла ножа. Дуни была счастлива, что мама с Машей приняли активное участие в разработке жилета, так как у нее совсем не оставалось времени, чтобы смастерить из бересты лекала для составных частей дивана и стульев. В деревне все умели работать с деревом, но требовалось точно сказать, а лучше показать, что нужно вырезать. Возня деревенских с игрушками обогатила крестьян в плане опыта. Теперь в каждой семье знали и умели не только вырезать что-то из дерева, но и шлифовать его, пропитывать маслами и подкрашивать. Даже появились свои секреты. Но Дуне требовался аккуратный работник с прямыми руками, жестко соблюдающий размеры. А так ничего сложного в производстве мебели не было. И Фёдор быстро указал на подходящую семью. Дуня была довольна. Она всем нарезала задач, и никто не остался без дела. Мама и Фёдор теперь только за голову хватались. Так много забот вдруг свалилось на них. А Дуня продолжала ойкать и вспоминать то про яблоки, которые привезут, то про заготовку на зиму лесных даров, рыбы, овощей. На свой огород и маленькое поле она смотрела с сожалением. В засушливые дни грядки пересохли, а крутившиеся рядом Тати не дали спокойно всё полить. А вот поле. Там получился роскошный по местным меркам урожай, но вовремя снять его не смогли. Кое-что Митьке удалось подобрать на посев в следующем году, но не более. И все же отбор крупного зерна для посадки и разнообразная подкормка почвы для всех оказались очевидны. Оставалось только выжить, встать на ноги и с новым опытом взяться за дело. А опыта у всех вдруг стало копиться много и всякого разного. Каждый вечер во дворе разгорались споры о том, как и чем дальше жить, и потихоньку вырисовывался план. Боярыня Милослава хваталась за голову, управляющий Фёдор посмеивался, а Дуня испытывала глубочайшее удовлетворение. Ей нравилось, что у людей появился выбор и возможности, а главное — вера в свои силы и надежда, что все получится. А то отчаялись, понимаешь ли. Перед отъездом Дуня померила шитую из шёлка новую сорочку и нарядный летник. Его в девичестве носила Милослава. Потом он достался Маше и был ей велик. Но на семейном совете дружно решили перешивать его для Дуни, чтобы она не опозорилась перед князем и боярами. «Красиво, но тяжело», — вздыхая, жаловалась Дуня. Летник сделали меньше размером, а споротые с лишней ткани жемчужинки добавили в центральный узор. А что мне на голову надеть? Венец еще рано, а ленты как будто просто будет. Милослава схватилась за голову и бросилась к своему сундуку. Вот, ободок наденешь, чтобы волосы ветром не растрепало. И все, а серебряные весельки. Сгорели. Расстроилась Милослава. Не восстановить. Дуня тоже расстроилась. Ей очень нравилась мамина очелья. «Евдокия, все помнишь, как перед князем стоять?» «Да, да. Войти, поклониться, глаза в пол и молчать, пока не спрашивают». Скривившись, повторила она наставление. «Не забудь». Дуня закатила глаза и вдруг встрепенулась. «Поцеловать меня будут?» Милослава с Машей опешили, а Ванюша захихикал. «Зачем тебя целовать?» — растерянно спросила мама. «Ну, ты же целуешься с гостями?» Неуверенно пояснила Дуняша, до сих пор не разобравшаяся в ритуалах с лобзаниями. Гости целовали Милославу в уста сахарные при отце, когда она подносила им чарочку. Дуне казалось это нарушением личных границ, но тут у мужчины могли смачно расцеловаться друг с другом, поэтому она и уточнила, чтобы морально подготовиться и не морщиться. «Ах ты!» Милослава сорвалась с места, но Дуня быстро отбежала. «Стой! Летник испортишь!» Дуняша затормозила и оглянулась. Милослава остановилась и, безлобно погрозив кулаком, велела раздеваться и идти спать. Рано утром, заматеревшая за прошедшие месяцы Гришенька, подхватила ее на коня и повез в город. По пути Дуня немного покапризничала из-за ужаснейших неудобств. И даже в знак протеста, Какое-то время бежала рядом с конем, как писалось о предках в летописях. Да, было такое. Бегали. Но стало только хуже, и пришлось поддаться на Гришкины уговоры, смириться и трястись на коне. Слава всем дорожным духам, но через несколько часов она оказалась дома. Если сравнить с тем... Как обычно, приходится тащиться на телеге или в воске, то скакать на коне даже в виде балласта оказалось лучше. Во двор Дуняша вбегала с волнением. Навёхонький дом стоял на месте старого и был точь-в-точь, точь, как прежний. Дворовые, увидев ее, забегали, засуетились. А Дуня стремительно поднялась на крыльцо, вошла в дом, И огляделась. Внутри было пустовато и светло. Дерево еще не успело потемнеть, и пахло приятно. Часть окон была затянута чем-то непонятным, а часть с людой. Боярышня, радость-то какая! А я уж давненько велела водички для тебя согреть, чтобы ты обмылась с дороги. Произнесла ключница. И подала ковшик с квасом. Дуня должна была принять его при входе, но понеслась смотреть. Стало неловко. Испортила такой хороший ритуал. Выпила квас, облизала губы и подошла к ключнице, чтобы обнять. «Я скучала по тебе, по всем нашим», — обронила она. А когда увидела заблестевшие глаза маминой верной помощницы, то чмокнула её в щёку и побежала смотреть свою горницу. Там на полу была расстелена постель, а матрас был травяным. Только подушка осталась пуховой. Окошко вновь было маленьким и закрывалось деревянной планкой, как во всех простых домах. У деда не хватило денег на следу, на кровать, Стол и полки. Дуня быстро оббежала остальные помещения и поняла, что единственный стол во всем доме стоял внизу в общей горнице, и даже на кухне вместо стола стояли короба, накрытые парой досок. Все это удручало, но если игуменья Анастасия рассчитается без обмана, то ста рублей хватит, чтобы обустроить дом, и шить Маше новую одежку для поездки в Псков. Когда Дуня освежилась и перекусила, то в дворе уже стоял вазок. «У наших соседей, которые напротив живут, попросили», — пояснила ключница, усаживая Дуню внутрь и залезая следом. «Провожу тебя вместе с боевыми, а там уж батюшка наш Еремей Профыч Скажет, что делать и куда идти. Дуня чинно села на лавку и сложила руки на коленях. Её нарядили, причесали, измучили наставлениями, словно она не знает, как вести себя в гостях. А главное, все как один толдычат, чтобы помалкивала. А как молчать, если князь поговорить хочет? Да и какая польза молчать? если предоставилась возможность что-то сказать. А с другой стороны, князь явно симпатизирует тихим и скромным женщинам. Его жена сделала ставку на это и не прогадала. Так что не зря все дают совет помалкивать. Дуня хмурилась и из-за неразрешимой проблемы. Молчать или говорить. Вступить во двор Кремля после всех событий было торжественно и приятно. Она только сейчас осознала, что идет вся такая нарядная и красивая, а ее врагиня княгиня захлебнулась в своей злобе. А осознав, Дуня просияла и зашагала победительницей, улыбаясь и желая здоровья всем тем, кто улыбался ей в ответ. А когда ее спрашивали, куда она идет, честно отвечала, что князь посоветоваться с ней хочет, как дальше жить. Ну, она имела в виду, как дальше жить Дорониным, но не исключено, что люди понимали по-своему. — Борис Лукич! — закричала Дуня, увидев диака разбойного приказа издалека, и поспешила к нему. — Как поживаешь? — вежливо спросила она. Дьяк улыбнулся ей в ответ и, прищурившись, оглядел ее, Подсокал языком и выдал. «Ишь, красавица какая стала! Сияешь ярче солнышко, а поживаю я неплохо. Разбойников нынче много, и служба моя процветает». «Эх, хоть кому-то обилие тати в радость и к доходу. А нас пограбили и еще раз пограбили» а потом вновь ограбили», — доложила боярышня. «Слышал я», — сочувствующе покачал головой репешок. «Люди злые у нас», — дьяк выгнул бровь, ожидая, к чему ведет маленькая Доронина. «Денег-то нет», — к чему-то пояснила она и в своей манере развела руками. Очень забавно это у нее получалось. Но Дьяк выжидал. «Вот я и говорю, что коли бы за разбойников деньги платили, то народ сам бы Тати в лесу поймал и к тебе привёл, как телков на верёвочке». Борис Лукич приоткрыл рот и захлопнул. Потом пощипал куцую бородёнку и вновь собирался что-то сказать, но получилось не сразу. Прокашлившись, он уточнил. А ежели невиновных начнут в приказ сдавать. Так надо список разбойников вывесить. С радостью пояснила она, как несмышлёный шум. Вот, к примеру, посылаешь ты человека туда, где было нападение. Он опрашивает свидетелей и выясняет, что Татям был бородатый муж крепкого телосложения. Волос курчавый, темный, глаза темные и цепкие. Особые приметы. Шрам, кривая улыбка, большой размер ноги, неопрятная одежда, грубый голос, нечищенные зубы и дурной запах изо рта. Дуня задумалась, но быстро осознала, что не знает, какими еще могут быть особые приметы. Ежели бы заранее все обдумать, а получилось спонтанно. Дьяк уже пришел в себя, усмехнулся, подумав о своем. Но демонстративно обречённо махнул рукой. «Ничего, кроме самотохи, не получится». Дуняша поникла. Ей казалось, что она подарила отличную идею. В конце концов, идея о за поимку преступников взята не только из книг, но и из жизни. Борис Лукич мысленно взвешивал Дунькину идею. Находил минусы и плюсы описание у крестьян получить невозможно но если искать не лесного татя а проворовавшегося на месте службы человека то будет и описание и награда что то в твоей идее есть отстраненно произнес дьяк и подмигнул ей дуня раскрыла глаза а потом понимающе улыбнулась где то как то Репешок использовал ее подсказку и можно считать ее в некотором роде благодетельницей а это плюсик в карму как дела у анисима сияя спросила она он мне саженцы своей яблоньки обещал укоренить она не договорила увидев как преобразился борис лукич так это ты непонятно воскликнул он «Такого работника потерял!» Он побагровел и даже погрозил кулаком. Дуня отступила на шаг, но Дьяка было не остановить. Татья сажать некуда. Везде саженцы стоят. Откуда он их только берет? И всё таскается с ними, как с дитями малыми. Пересаживает, переставляет с места на место крышки, веточки, клубеньки. Тво. Был суровый мужик. Стал говорить стыдно. Ну надо же!» Сплеснула руками Дуня и сделала пару шажков назад. «Пойду я. Меня князь ждет. «Тебя дед ждет. Рявкнул ей Борис Лукич и показал рукой на подошедшего Еремея. «Дунька, ты чего здесь?» Гришк прибежал, сказал, что ты кругами ко мне пошла, а ключница наша стесняется тут показываться. Дуняша картинно развела руками и просияла. «Деда, по мне тут все соскучились. Не могла же я мимо пройти? Надо ж себя показать, на людей посмотреть». «Пошли уже», — велел Еремей и повел внучку во дворец. Там их встретили и проводили в небольшую горницу. В этой горнице они просидели не меньше часа. И когда Дуня уже вся извелась, то позвали в княжеские палаты. Она вошла и завертела головой, зная, что эти палаты не сохранятся для потомков. Ее заинтересовала роспись на стене в виде птиц с женской головой, смешными львами и крупными диковинными цветами. Мелькнула мысль, что церковь ни слова не сказала против птиц-мутантов и широко улыбающихся львов. Но это уже дело прошлое. Дед сделал несколько шагов. Поклонился. Дуня держалась рядом и повторяла за ним. «Пройдите ближе», — велел князь. Дуня с любопытством разглядывала нарядно одетого великого князя пока он вежливо говорил о каких-то делах с дедом. Иван Васильевич восседал на стуле, который надо было считать троном, и уточнял о выплатах его дружине. Дуня думала, что это надолго, и чтобы не пялиться на занятых беседы князя с дедом, изучала, чем застеклены окна, как сделан подоконник, каким маслом могли покрыть пол, что за подсвечники стоят. «Так значит, это ты придумала сделать перья для письма из металла?» Вдруг обратился князь к ней. Дуня встрепенулась, хотела бойко ответить, но где-то садил ее взглядом, чтобы не забывалась. И она, опустив глаза, просто кивнула. «Знаешь ли ты, что твоя придумка может много денег принести?» Дуня опять, не поднимая глаз, кивнула а чего ж ты и гумени все отдала поддел он ее ну точно поддел или думала что она озолотит тебя с насмешкой спросил ее князь и Дуня сразу же отреагировала она вскинулась ударила себя кулаком в грудь да я но тут дед дернул ее за рукав и она пробубнила так получилось хм. Иван Васильевич смотрел на нее, а она разглядывала носы своих туфелек. Точнее не туфельки, а войлочные тапочки с подошвой из лосиной шкуры. Наспех успели расшить цветными нитками, и получилось красиво. Даже краше, чем если бы бисером вышивали. «Его поди разгляди, а толстые цветные ниточки хорошо видны». Дуня разглядывала вышитые цветочки, И совершенно не понимала, как надо вести себя. Ведь даже князь не заморачивается в таком вопросе, а она вся в сомнениях. А он продолжал говорить и даже будто бы упрекал ее. Настоятельница снизила стоимость заперья и говорит, что теперь может делать их сотнями. Мне донесли, что у нее есть секрет по их быстрому изготовлению. Дуне потребовалось мгновение, чтобы сообразить, о каком секрете идет речь. И она невольно расплылась в улыбке, сообразив, что сейчас ее будут расспрашивать об этом секрете. Настроение поднялось, и она, приосанившись, выжидающий и многозначительно посмотрела на князя. Тот хмыкнул. Вижу, что знаешь. Ведаю. Чинно согласилась она и на всякий случай склонила голову. Мол, смотри, какая я приличная и хорошая девочка. Скажешь? Дуню разрывала на части. Она стремилась выдать все секреты и получить тысячу. Сотню. Ну, хотя бы одну благодарность и оказаться на хорошем счету. Другая напоминала, что семья в беде, а приезжий стыкня скорее сочтет ее за дурочку, не умеющую вести хозяйство, если она за так рассекретится. От чего же не сказать? Медленно протянула она, проследив за полетом тяжелой жирной мухи. Как ни странно, но этот летящий бегемот помог ей успокоиться. Скажу. Когда смогу продать всю брусчатку? Значительно закончила она, а потом добавила, чтобы князь точно понял, что ей необходим тот, кто разрешит ее проблему с продажей. А то дед доверил мне дело, а я никак не могу справиться с ним. Дунька, осадил ее Еремей, но она по его тону поняла, что дед ради приличия строжил ее. Он же еще тот прохиндей, и сейчас просто боится за неё, но одобряет ее заход. «И сколько у тебя брусчатки?» «На 200 рублей скопилось». Дуня взяла с запасом. Если получится выбить заказ, то за месяц-два-три Якимка заготовит недостающее. «Дороговато!» Дед тут же согласно закивал показывая, что солидарен с князем. Уж ему ли не знать, какая прорва денег уходит на содержание войск, а поступлений мало, иначе бы князь не хватался за продажу перьев для письма. Князь даже поспорил с церковью насчет приоритетного права на продажу, поставив перья в ряд со ситровым клеем, поташом, ревенем и соболиными мехами. Но загвоздка была в том, что изготовление перьев можно повторить, и только секретное преимущество в их производстве позволит получать доходы не один год. Тут у Еремея защемило сердце. Такие деньжища проплыли мимо его семьи. Оно может и к лучшему, поскольку у него не хватило бы сил развернуть дело и торговлю. Но ведь жаль. И тут раздался возмущенный вопль внучки. Так я предлагаю покрытие для дорог на века. Это ж какая экономия получается? Может и так. Миролюбиво согласился князь, но тут же с долей сожаления, совершенно неискреннего, поделился своими проблемами. «У меня впереди стройка намечается, и брусчатка мне сейчас не нужна». «Вот ведь сквалыга!» мысленно возмутилась Дуня но сдаваться не стала. Князь смотрел на нее с любопытством и явно ждал, что она ответит. Ему было забавно и интересно. «Можешь не брать брусчатку?» Обиженно ответила она и увидела, что Иван Васильевич выгнал красивую дугообразную бровь. «А просто наградить за вклад в развитие торговых отношений». Он хмыкнул. Но прежде чем его дьяк отвесил внучке подзатыльник, а он уже собирался, ответил. «Не привык я деньгами разбрасываться». «А то не видно», — невольно поддакнула мысленно Дуня. А вслух, с видом все сделавшей для соглашения и не получившей ни шага навстречу, обиженно протянула. «Ну, тогда я не знаю». Дуня в этот раз не только развела руками, но еще и возмущенно сложила их на груди. Дед тихо зашипел что-то погодючье, но Дуня этого языка не понимала и протестующе вздернула подбородок. Князя же, похоже, забавляла увиденное. Особенно его впечатлил вид побагровевшего дьяка. А люди говорили, что его ничем не проймешь. Еремей хвастал, что ты лепые картинки пишешь. Неожиданно перескочил на другую тему Иван Васильевич. Правда ли это? Дуня кивнула, но, спохватившись, ответила как положено. Да. А не Кошкиной всю нашу Москву на стене изобразила. Точно так. Чуточку настороженно подтвердила и этот факт. А мой Кремль, можешь написать? А... таким, какой есть? Это не просто. Тут все в разброс. Задумалась Дуня. А ты, княже, что же? Хочешь на память себе прежний вид Кремля оставить? Не понял. Ну ты же говоришь, что Кремль по новому застраиваться будет. Ну, вот я и подумала что ты хочешь на бумаге запечатлеть все имеющиеся на сегодняшний день избы во дворе. Ишь ты! Действительно думаешь ты как-то иначе. Но нет, мне не мается ерундой, которая не представляет для меня ценности. Я хочу, чтобы ты нарисовала мне Кремль таким, каким он может быть, как Москву на стене Кошкиной изобразила. Ах, это? Так я запрост. Дуня закрыла себе рот руками и, приняв задумчивый вид, важно протянула: "Да, по сложности как раз на двести рублей потянет. Это ж не один рисунок, а много." Князь рассмеялся и, подавшись вперед, повелел: "Беру у тебя брусчатку на двести рублей и твои росписи в передачу." Если они мне понравятся, а мой архитектор признает их годными, то получишь за них два рубля. «Да как же так? Это же грабё...» Дед всё-таки пнул её, и Дуня вмиг переориентировалась. «Двадцать рублей за мои рисунки! Я всё же боярышня, а не мастеровой. Каких тысячи в округе?» «Хорошо, двадцать. «И не затягивай!» Доронины поклонились и уже собрались уходить, как князь вспомнил. «Дуня, ты забегай поиграть с Ванюшей. Да и Марьюшка о тебе спрашивала». Дуня просияла и с поклоном ответила. «Спасибо за приглашение. Забегу, поиграю, проведаю». «Вот и ладно». Теперь иди.